Барната и Шмидта, насколько нам известно, захватили на атомной станции Сан-Руфино. Но на таких станциях они Очень разумно. Чуть ли не одобрил Морро. Вы быстро соображаете, хотя и сидите в кресле. Ну ладно, хватит, Абрахам. Ну-ка, прокрутите все, что мы записали. Сколько времени это займет? Тридцать секунд. Дюбуа стал перематывать пленку, уставившись на счетчик. Наконец остановил пленку, нажал на выключатель и сказал, «Первым идет Хелли». Голос Хелли. «Значит, сомнений у нас нет?» Голос Шмидта. «Абсолютно никаких. Я...» «Голос Глада понял, что это такое?» «Голос Брэмуэлла?» «Схема, материалы, обшивка, взрыватель — все имеется. Ваше окончательное заключение, барнет Последовала пауза, затем раздался глухой, чуть живой голос Барнета. «Вы простите меня, господа, но мне необходимо выпить». «Это тетушка Салли. Сомнений быть не может». Примерно в три с половиной мегатонны. То есть в четыреста раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Вот мы только... Когда мы закончили работу над этой бомбой с Уилли Ахеном, упились шампанским. Дюбуа выключил звук. «Я абсолютно уверен», — заявил Морро, «что если возникнет необходимость, профессор Барнат сможет вспомнить все необходимые детали этой разработки. Так что вы весьма полезный человек». Четыре физика пребывали как в тумане. Они были настолько поражены, что уже никак не реагировали на происходящее». «Пожалуйста, сюда, господа», — сказал Морро. Он подошел к стене, отделявший кабинет от соседнего помещения, нажал какую-то кнопку, и ученые увидели комнату, в которой только что рассматривали чертежи. Затем он посмотрел на ученых без всякого триумфа, даже без заметного удовлетворения. Казалось, Морро совершенно не интересует их чувства. Выражение ваших лиц говорит само за себя. Это все, что нам необходимо было знать. Ученые молча проглотили пилюлю. Вся чудовищность ситуации, в которой они оказались... ...всящая легкость, с которой их обманули. У Мора, безусловно, были какие-то свои виды на них демонстрация своего морального превосходства все это вызвало у них чувство безнадежности и сделало беспомощными и записи нам в этом оказали помощь от этого я и ожидал увы люди одаренные наделенные гениальными умами не лучше маленьких детей абрахам сколько всего длится запись — Семь с половиной минут, мистер Морро. — Ну, ладно. — Да, им возможность. — А я пока посмотрю, как дела с вертолетом. — Скоро вернусь. Вернулся он через десять минут. Трое ученых выглядели удрученными и подавленными, и только Барнат... Что, впрочем, не было неожиданностью, с удовольствием вливал в себя очередную порцию Гленфидиша, запасы которого казались неистощимыми Еще одно небольшое дельце, господа. Я хотел бы записать на магнитофон заявление каждого из вас. Мол, у меня есть все необходимое для производства водородной бомбы мощностью в одну мегатонну... Вспоминание размеров этой бомбы, ее кодового названия «Тетушка Салли» или других идиотских названий, которые вы даете этим игрушкам, что лишний раз доказывает ограниченность вашего воображения.